Другой главной книгой является еще более опасная «De la nature Robinet» 1735-1820. В ней господствует совершенно другой дух – дух основательности. Часто нас заражает та глубокая серьезность – которую обнаруживает этот человек. Он начинает так. Существует Бог, то есть причина явлений того целого, которое мы называем природой. Кто такой Бог? Мы этого не знаем и осуждены никогда этого не знать. В какой бы порядок вещей мы ни были бы поставлены. Мы не можем его вполне познать, потому что нам всегда будет недоставать для этого средств. Мы еще и теперь могли бы написать на дверях наших храмов слова, которые читали на алтаре, посвященном ему Ариапагам. неведомому Богу. Это то же самое, что говорят в наши дни. Нет где перехода от конечного к бесконечному. Порядок, господствующий во Вселенной, так же мало является видимым типом его мудрости, как н а ш е слабоумие образом его ума. Но эта первопричина, Бог, является, согласно Робине, д е й с т в у ю щ и й породила природу. Так что для Робине единственно возможным познанием является познание природы. Существует только одна причина – вечная причина – которая, так сказать, вложила как семена engrené, одни события в другие, дабы они, согласно ее воле, неминуемо следовали одно за другим. Коснулась вначале бесконечной цепи вещей, благодаря этому у п р о д о л ж а ю щ е м у с о впечатлению Вселенная живет, движется и продолжает себя перпетю. Из единства причины проистекает единство деятельности, которое, по-видимому, даже не допускает прибавления или убавления. Все совершается в силу этого единственного акта. С тех пор, как стали изучать природу, никто еще не нашел ни изолированного явления, ни независимой истины, потому что не существует и не может существовать таковых. Целое сохраняется благодаря взаимному соответствию его частей. Деятельность природы едина, так же, как един Бог. В частности, Робине понимает эту деятельность так, что во всем развертываются зародыши, повсюду имеются а органические существа, порождающие себе подобных. Ничто не стоит отдельно. Все соединено, связано и гармонично. Робине подвергает здесь последовательному рассмотрению растения, животных, а также металлы, элементы, воздух, огонь, воду и так далее, и старается показать, что в живых существах имеются зародыши, что и металлы также организованы внутри себя. Пример полипа чрезвычайно убедителен Для доказательства того, что мельчайшие органические части одарены жизнью, анималите. Ибо полип есть группа соединенных полипов, каждый из которых такой же подлинный полип, как он, остается доказанным. что с этой точки зрения живое состоит лишь из живых, животное из маленьких животных, всякое определенное животное, из крошечных животных того же рода, собака из маленьких собачьих зародышей, человек из человеческих зародышей. Для доказательства этого, Робине приводит в рекапитулясьем повторение тот факт, что семя животных кишит семенными животными. Связывая каждое рождение, называемое так в собственном смысле совокупным действием обоих полов, Он утверждает, что каждый индивидуум внутренно или даже во внешних органах представляет собою гермафродита. О минералах он говорит, не вынуждены ли мы рассматривать как органические тела все те, в которых мы встречаем такую внутреннюю структуру? Она непременно предполагает наличие семени, тел, зародышей, развитием которых они являются. И точно так же и воздух, согласно Робине, имеет свой зародыш, который получает действительность только благодаря тому, что питается водой, огнем и так далее. ПАР Как начало, есть лишь зародыш воздуха. Насыщаясь в различной степени водой и огнем, он постепенно будет проходить различные состояния роста и сделается сначала эмбрионом, а затем полным воздухом. Робине называет простую форму внутри себя — субстанциальную форму, понятие «зародышем». Хотя он это старается доказать слишком чувственным образом, он все же исходит из конкретных внутри себя начал, из формы в самой себе. «О зле и благе в мире Робине также говорит». В результате своего рассмотрения он приходит к выводу, что зло и благо уравновешивают друг друга. Это равновесие составляет красоту мира. Чтобы опровергнуть мнение, что хорошего больше в мире, он говорит, что в с ё к чему сводится хорошее, заключается в некотором удовольствии, приятном чувстве, удовлетворении, но этому чувству должны предшествовать потребность, недостаток, страдания, устранение которых является удовлетворением. Это не только эмпирически правильная мысль, но и намек на более глубокое воззрение, что всякая действительность осуществляется только через противоречие.